Глава девятая. «Мистер Фелл, полагаю?» — спросил Кларк. Голос его лязгнул, как механизм сработавшего капкана. Кларк приближался к террасе по вымощенной неровно наколотыми плитами дорожки, все еще держа перед собой обеими руками и слегка сгибая трость. Силуэт его выступал контрастно на фоне разноцветного сада. Смуглое лицо с морщинками в уголках рта подчеркивало белизну крепких острых зубов. «Что случилось?» — был его следующий вопрос. «Мистер Логан мертв», — прямо ответила Тесс. «Ваш прыгающий револьвер прострелил ему голову, и все мы ужасно напуганы». Ярость в ее тоне, по-видимому, ни в коей мере не впечатлила Кларка. Сомнительно, что он вообще ее уловил. На лице его сперва отразилось искреннее удивление, сменившееся почти тут же отталкивающей своим безразличием радостью, в порыве которой он едва не переломил надвое трость. Мгновение спустя ему вполне удалось обуздать чувство. «Силы небесные!» — протяжно выдохнул он с выражением изумленным и скорбным. «Ужасная новость!» Он поднес руку к глазам, словно бы отгораживаясь от реальности. «Это... Вы хотите сказать, что это произошло случайно? Из моего револьвера? Но у меня нет револьвера!» «Сэр, ключевое слово — тот прыгающий!» Поднялся на ноги доктор Фелл снова подбьющие по нервам скрипы и треск качелей. «Но в первую очередь прошу меня извинить за вторжение в ваше жилище». «Ах, что вы, что вы!» — коротко отреагировал Кларк. «Исходя из известных мне фактов», — просипел доктор, — «мистер Логан определенно убит». Пятью последующими фразами Фэлл четко обрисовал ситуацию, под конец добавив. «Бейсиса Логан, к несчастью, присутствовала в кабинете и оказалась свидетельницей этого чуда». «Гвинет была там?» Оказался не в силах на сей раз держать эмоции Кларк, однако тут же, старательно подавив их, произнес тихим голосом. «Это гораздо хуже». Гвинет, вы можете объяснить?» «Объяснить что?» «Чудо самоперемещающегося и самостреляющего револьвера!» Кларк раздраженно дернулся. «Каких именно объяснений вы ожидаете от меня, уважаемый сэр? При свете дня странно было бы рассуждать о потусторонних явлениях. Я и не стану». «Ограничусь лишь замечанием, что дом...» Не договорив, он с обеспокоенным и страдающим видом махнул рукой, а потом уселся в одно из кресел. «Внутрь заходить не стану. Вероятно, инспектор Эллиот там». «Инспектор Эллиот?» «Вчера вечером, — сказал Кларк, — «прошлым вечером, как раз перед ужином...» Кое-кто из моих гостей, очаровательная молодая леди, позвонила по телефону. У меня в спальне стоит параллельный аппарат, и я поднял трубку как раз в тот миг, когда она диктовала телеграфному офису телеграмму. Я... Эм, не вмешался. Перспектива мне показалась забавной. «Инспектору Эллиоту и вам, доктор, здесь всегда рады» но, признаться, мне неприятно думать о том, что, возможно, окажется вами здесь обнаружено. Тесс побагровела. Кларк стал внезапно каким-то другим. Нет, он не демонстрировал острые когти или наличие яда в своем организме, и лицо его не обезображивала агрессия, когда он повернулся к нам с Тесс. Дело было в ином... От всего облика и манер Кларка на нас повеяло подавляющей мощью. Мы с Тесс ощутили себя парой школьников, а он возвышался на добрую милю над нами, ведя беседу с равным себе гигантом, доктором Фэлом. «Буду стараться по мере сил вам помочь», — говорил Кларк. «Надеюсь, что вас пригласят на это расследование». «О чем вы сочли бы нужно меня расспросить?» «Ни о чем. Ни о чем?» «Сейчас любое вмешательство оказалось бы самонадеянной дерзостью с моей стороны». Доктор сопроводил каждое слово громким стуком о пол наконечником палки. «Тем не менее, ничего себе дельца, властитель Афин!» — воскликнул он, и, несколько сбавив напыщенность, поинтересовался. «А этот Логан... Послушайте, вы давно с ним знакомы?» «Лет семь. Так давно? Вернее, мы долго были знакомы только по переписке. Наши бизнесы были связаны, а он, как вы уже, вероятно, слышали, не скупился на письма». Вот у нас с ним и завязалось достаточно близкое эпистолярное знакомство. Но мы ни разу с ним не встречались до моего возвращения сюда несколько месяцев назад. Он жил в Манчестере, а я в Неаполе. То есть вы пребывали в деловых отношениях? Я был производителем джема. Принялся самым любезным образом объяснять Кларк, говоря об этом так, будто считал производство джема самым смешным и одновременно самым выдающимся занятием на свете. Фрукты, созревшие на благословенных склонах Южной Италии, дарят солнечный свет английскому завтраку. Логан был моим оптовиком. «Хм, надеюсь, приятное партнерство». Кларк громко рассмеялся. «Логан меня ненавидел, пока мы не встретились». «И?» «Ну, потом все изменилось, конечно. Обычное недоразумение. Такое возникает порою при переписке из-за ложного впечатления об адресате. Логан злился из-за того, что не понимал меня. Мое отношение к бизнесу представлялось ему неправильным и аморальным. Я, на его взгляд, попросту не нежился на южном солнышке». В то время как он на севере надрывался, взваливая на себя весь груз деловых решений. Логан обзывал меня декадентом из тех, что используют труд рабов. Словом, терзался, чуть ли не до помешательства, воображая себе мое итальянское времяпрепровождение. «А вы действительно наслаждались жизнью?» «Очень. У меня была контора Настрада Страдо Дель Моро. Дом на Корсо Виторио Эммануэло. Вилла на капри. Кларк расслабленно развалился в кресле, устремив мечтательный взгляд сквозь стеклянную крышу террасы на небо. Иногда я задумываюсь, зачем все это покинул? У меня же нет твердости Логана. Он был, знаете ли, таким человеком из тех, про которых можно сказать, что он ни перед чем не дрогнет. «Он дрогнул», — сказал Тесс, когда в него ударила пуля. «Должно быть так», — Кларк резко выпрямился в кресле. «Ну и что вы от меня-то хотите?» «Я понятия не имею, что произошло. Кто-то убил беднягу Логана. Почему?» «Почему? Почему?» Все это время доктор не сводил с Кларка пристального взгляда. Глаза его, увеличенные стеклами пенсне на широкой черной ленточке, казалось, свидетельствовали о готовности вот-вот выстрелить в собеседника, как очередью из пулемета, градом вопросов. И он явно с трудом сдержался от такого желания, спросив лишь следующее. У мистера Логана были враги. Ну, наверняка не из присутствующих в этом доме. И все-таки он был убит кем-то из них. Не хочется говорить такого, но это правда. Убит? Как именно? О, я полностью озадачен. Но у вас, доктор Фелл, неужели нет никаких догадок? Или у вас, Морисон? «Да», — ответил я. «Ставлю на то, что за камином имеется тайный проход в кабинет. И что наводит вас на подобное соображение?» «Ключ, который прошлым вечером выдали миссис Логан». Терраса на миг погрузилась в полную тишину. Похоже, все даже дышать перестали. Кларк отодвинулся вместе с креслом на дюйм пронзительно скрипнув колесиками, как мелом по классной доске. Лицо его выражало по-прежнему не больше, чем озадаченность. «Мой дорогой друг», — сказал он, — «вы во власти иллюзий. Я не давал никакого ключа ни миссис Логан никому либо другому». Тес видела. И я тоже. Вы это сделали». «Я не давал никакого ключа ни миссис Логан, никому-либо другому», — повторил Кларк. «Это был маленький ключ, длиною примерно в дюйм, и она должна была ночью им что-то открыть. Я не давал никакого ключа ни миссис Логан, никому-либо еще». «Он был, что касается тайного хода», — перебил меня Кларк, сменив жесткость тона на учтивость, которая возрастала по мере того, как усиливалось общее напряжение. «Полагаю, тут можно внести ясность. Я ничего на сей счет не знаю, но если что-нибудь вроде этого в доме имеется, значит, мой архитектор плохо меня информировал». «Непростительное упущение!» «Немедленно следует выяснить!» «Мистер Хантер! Мистер Хантер!» Я не заметил Энди, маячившего в холле близ задней двери. Но от внимания Кларка была не способна укрыться и тень. Энди вылетел к нам, не собираясь скрывать, что слышал наш разговор. «Боб», — сказал он, — «не дури». «Ты по поводу тайного хода?» «Да». «Тайного хода не существует». В порыве искренности он с трудом это выговорил. Затем, будто бы осененный внезапным озарением, достал из внутреннего кармана своего спортивного пиджака стопку бумажек и, перебрав их, извлек с торжествующим видом на свет замызганную визитную карточку. «Вот, прочти это». Энди протянул карточку мне. Я прочитал вслух то, что было на ней напечатано. Бернард Эверс, член Королевского исторического общества. За этим следовал адрес в Кларенс-Гейте. Мне имя Бернарда ни о чем не говорило, но Кларк кивнул понимающе. «Да, я его знаю. Он самый компетентный знаток тайников во всей Англии подхватил Энди, выхватив у меня его визитную карточку и потрясая ей у меня перед носом. Прочти его книгу, и у тебя не останется на сей счет никаких заблуждений. Он примчался сюда, едва услыхав, что дом снова открыт, облазил его, и я вместе с ним. Энди шумно сглотнул, побеждая ком в горле, который, предполагаю, достиг размера его рельефного КДК. и снова заговорил. Когда дело касалось какой-нибудь из немногих интересующих моего друга тем, он становился редкостно многословным по своим меркам. Видишь ли, про эти скрытые ходы болтают множество чуши. И про невидимые двери, и про тайники. Тут логично задать себе главный вопрос. Зачем нужно такое устраивать в данном конкретном доме? Была ли для этого цель? Люди ведь прежде подобные вещи не для развлечения строили. Их всегда побуждала к этому достаточно веская причина. В 99 случаях из 100 такое оборудовали, чтобы спасать кого-то от преследователей. Католических священников, когда их преследовали в елизаветинские и якобинские времена, роялистов во времена английской буржуазной революции, приверженцев-стюартов во время якобинских восстаний. Прятали чтобы затем при возможности вывести сквозь тайный ход. Этот дом был построен в 1605 году, год порохового заговора, когда священники повсеместно бежали, ища укрытия. И мистер Эверс предположил, что все возможно. Мы с ним изучили Лонгвудхаус чуть ли не с микроскопами. Здесь ничего подобного не оказалось». «Если не верите мне, свяжитесь с мистером Эверсом. Спросите у него, и дело с концом». Энди отдышался, вернул визитную карточку к остальным бумажкам, часть из которых при этом просыпал на пол, поднял, убрал в карман и произнес. Боб помешался на почве тайных ходов. Он твердит о них с той поры, как мы сюда прибыли. Признаю, что в некоторых старинных домах и впрямь под каминами оборудованы тайные ходы. Всех заинтересованных этой захватывающей темой отсылаю к монументальному труду мистера Гранвилла Сквайера «Тайное убежище» Стэнли Пол и компания 1933. При всем почтении к благородному, хотя и несколько переоцененному многими авторами художественных произведений устройству тайных проходов и прочего, Автор вышеупомянутой книги сообщает, что во всей Англии обнаружил лишь три подлинные скользящие панели, невидимые на кирпичных кладках. Но в кабинете такого подвоха нет. Каждый кирпич камина там цельный. Каждый стык прочно зацементирован. Могу привести много людей, которые подтвердят это. Но, Энди, ход должен быть потому что проклятый револьвер выстрелил иначе придется признать что я его сняла с дымохода подняла вверх и лишила лога на жизни рука привидения. ты в это веришь наши голоса звучали все громче энди на мой вопрос не ответил на его лице застыло выражение ослиного упрямства как всегда когда он оказывался совершенно уверен в своей правоте «Не существует!» — величественно изрек он, прислоняя спиной к стене и скрестив на груди руки. «Не существует здесь никаких тайных проходов. Категорически и решительно утверждаю!» Кларк это выслушал с выражением ироничного критика. «Рад узнать! То есть, вернее, рад выяснить, что вы ничего от меня не скрывали, мистер Хантер!» Но в таком случае, о чем Моррисон там говорит в связи с каким-то ключом? — Вы прекрасно знаете, что с ним, мистер Кларк! — очень тихо сказала Тесс. — Да неужели? Вы знаете, что этот ключ открывает триптих. Повисла новая пауза, после которой Тесс, задыхаясь от ярости, обратилась к доктору Фэллу. Это большая деревянная штуковина с отделкой из золота и эмали висит на стене кабинета. У нее есть две боковые створки. Складываясь, они закрывают картину. И где-то находится потайная скважина для ключа, которым их отпирают и запирают. Я видела триптихи со скрытыми скважинами в итальянских церквях. Надо долго приглядываться, пока увидишь, куда вставляется ключ. Вот и этот ключик от триптиха. «Сколько мистер Кларк нас не уверяет, будто понятия не имеет о нем!» Энди Хантер щелкнул пальцами, и ошарашенность в его взгляде сменилась тем ясным светом, что появляется в наших глазах при внезапной догадке. «Если бы эта штуковина упала со стены, то именно с таким звуком, который я слышал прошлой ночью!» «Клянусь Юпитером, Тест, ты нашла разгадку!» «Миссис Логан, и вечером ведь порывалась уже заглянуть в триптих. И...» Энди умолк. Кларк усмехнулся, постукивая о ногу своим прутом, и сказал, обращаясь к доктору Фэллу «В триптихе нет скважины для ключа. Ни скрытой, ни явной. Внутри же, если его раскрыть, картина на религиозный сюжет». «Поклонение волхвов!» «Вы думаете, миссис Логан встала ночью и отправилась полюбоваться на эту сцену?» «По-моему, очень сомнительно!» «А откуда вы знаете, что ночью она встала и спустилась на первый этаж?» «Спросил я». «Здесь никто не упоминал об этом». Кларк улыбнулся, вновь обнажив свои зубы, при виде которых меня уже начинало мутить от тревоги. — Прошу вас, пойдемте со мной все вместе. Вежливо пригласил он, поднявшись на ноги и шагнув с террасы на траву. Остальные, включая доктора Фелла, проследовали за ним по гладкой траве вдоль террасы до самого ее края к большому северному окну кабинета. Широкое из шести частей, оно отстояло от земли на восемь футов, и заглянуть в него представлялось возможным, только на что-то взобравшись. Кларк, достигнув его, присвистнул, кажется искренне удивленный. Под окном находилась ничем не засаженная клумба, а на ней стоял вертикально прислоненный к стене ящик. «Кто-то этим воспользовался, чтобы заглянуть внутрь», — отметил Кларк. «Ну да ладно». Он повернулся ко мне. «Мистер Моррисон!» Не будете ли так любезны, поднявшись на ящик, обратиться с просьбой к любому из полицейских, которые там находятся, открыть триптих? Ящик позволил мне подняться выше уровня подоконника. И теперь мне были видны камин и два окна в противоположной стене. Мужчина с черным саквояжем, предположительно полицейский хирург, склонился над телом Логана, которое перенесли теперь ближе к центру комнаты. Констебль прикручивал к фотокамере вспышку. Двое других, местный констебль форме и Элиот, сосредоточились на следах ужасного происшествия. Они разматывали стальную ленту рулетки. Один конец ее Элиот приложил к стене, где застряла пуля, а инспектор тянул за катушку, пока не коснулся дула револьвера, висевшего над камином. Вышла прямая линия. Констебль подошел, повинуясь приказу инспектора к пишущей машинке, и замер перед ней в той же позе, что Логан. Он и ростом был приблизительно с Логана. Лента рулетки оказалась посередине его лба. «Никаких сомнений», — констатировал Элиот. Я постучал по окну, одна створка которого была открыта. Элиот подошел ко мне худой, с рыжевато-песочными волосами, он выглядел встревоженным, как никогда. «Чего тебе?» «Элиот, триптих вон там», — указал я на стену. «Попробуй, сможешь его открыть?» «Зачем?» «Проверить, если в нем скважина. Если да, это, возможно, объяснит назначение ключика». Элиот какое-то время смотрел на меня, но недолго. Затем направился к триптиху, Эмали золота, на котором тускло мерцали в нынешний пасмурный день. С улицы задувал в открытую створку окна сырой ветер. Триптих висел посередине западной стены, над низкими книжными полками. Эллиот потянул за створку. «Стука, донесшегося до меня, оказалось достаточно, чтобы убедиться хоть в относительной правдивости слов Кларка». Внутри триптиха, весьма тривиально и грубовато, были изображены волхвы у ясли в Вифлееме. Но цвета радовали глаз. Элиот посмотрел на картину, затем раздраженно возрился туда, где замер я, по-прежнему стоя на ящике. Золоченное дерево поблескивало. Лица волхвов, освещенные нимбом над головой младенца, играли множеством прекрасных оттенков — «Ну?» — сказал Эллиот. «И что теперь?» «Там есть скважина?» «Да». «Есть», — задумчиво отозвался Эллиот. Я с трудом подавил в себе злобный вопль. Почему миссис Логан, раскрасневшаяся и растрепанная, устроила из этого такую тайну? «Вот уж дурацкая и бессмысленная загадка!» «А вы не могли бы, инспектор?» — послышался снизу вежливый голос Кларка. «Удостовериться, что здесь нет никакого обмана. В частности, насчет того, что возраст картины насчитывает несколько столетий». «Да, она выглядит достаточно старой», — согласился тот. Он закрыл триптих и махнул мне рукой. «Попроси доктора Фэлла зайти сюда. Ситуация, как мне представляется...» Выглядит все хуже и хуже. Первые капли дождя упали на мою шею. Кларк смеялся.